Глава 1. Позитивное, негативное и правильное мышление Первый и самый главный шаг к осуществлению коренных и долговременных перемен в жизни – это понимание разницы между позитивным, негативным и правильным мышлением. Представьте себе, человек садится за рояль, начинает играть, но в его музыке нет гармонии, стройной мелодии, потому что он то и дело берет неправильные ноты. В конце концов, устав от этой дисгармонии, от чувства неудовлетворенности, от разочарований, он идет к преподавателю. Тот ему говорит, у тебя есть способность к музыке, но ты должен научиться понимать ее. Каждый из нас способен сыграть пьесу под названием «Жизнь» гармонично, мелодично, с удовольствием, но для этого нужно выучить правила и освоить технику игры. В окружающем мире все устроено в соответствии с определенными принципами и законами физики. Если бы это было не так, мы бы не могли бы летать на самолетах, поскольку не существовало бы земного притяжения. Мы бы не знали, что такое электричество, а один плюс один не равнялось бы двум. Эти законы мироздания действуют всегда и везде. Они не только абсолютно надежны, но и неизменны. На них можно положиться в любой ситуации, они непременно сработают. Иными словами, Вселенная никогда вас не подведет. Ваш рост, вес, возраст, пол и религиозные взгляды не имеют значения. Эта сила или энергия, называйте как хотите, совершенно беспристрастно и нейтрально И ее позитивность или негативность, зависит только от наших собственных мыслей и убеждений. Ваше слово – закон. Для Вселенной ваше слово – закон, но вы должны знать, как он действует. Не зная и, главное, не понимая законов Вселенной, вы не сможете создавать свою жизнь согласно собственным желаниям. Самый главный фундаментальный закон, которому подчиняются все остальные – закон причины и следствия. Он гласит, что исход любой ситуации зависит от ее причины. Причиной всегда служит какая-то идея или убеждение. Суть этого закона можно сформулировать иначе. Что посеешь, то и пожнешь, или, в контексте сегодняшнего дня, все происходящее в жизни порождается нашими мыслями. Закон причины и следствия беспристрастен, как солнечный свет. Стоя под его лучами, вы ощущаете тепло и благодать. Если вы спрятались в тени, то вам кажется, что солнце светит не для вас. Но кто загнал вас в тень? Кто заставил вас страдать в темноте? Правда в том, что мы сами вынуждаем себя жить во тьме, во тьме незнания. Проблема в незнании. Я еще раз повторю, закон причины и следствия объективен и беспристрастен. Именно поэтому в жизни положительного во всех отношениях человека тоже случаются несчастья и трудности. Дело в том, что в какой-то момент он недопонял или неправильно применял закон. Это не значит, что он никуда не годен, что он не умеет любить, просто из-за незнания или непонимания он злоупотребил законом причины и следствия. Со всеми законами физики происходит то же самое. Например, сила гравитации сама по себе не может убить, но непонимание принципа ее действия может, даже если вы добрый, любящий и честный человек. Мироздание как река, мирно несущая свои воды, и совершенно равнодушная к тому, счастливы вы или опечалены, плохой вы человек или хороший, она просто течет. Кто-то приходит к этой реке, чтобы грустить, кто-то, чтобы радоваться, но ей нет до нас никакого дела. Мы можем с удовольствием искупаться в ее прохладной воде, а можем броситься вниз с обрыва и утонуть. А река все равно будет течь, потому что она беспристрастна. Так и все мироздание. Вселенная может нас как поддержать, так и уничтожить. Результаты следствия зависят от того, как мы будем толковать и использовать ее законы. Мы получаем от жизни только то, что можем принять разумом. Один человек приходит к реке мироздания с чайной ложкой, а другой с чашкой. Третий возьмет ведро, а четвертый вообще бочку. Между тем, изобелывающие воды реки всегда были и будут в распоряжении любого желающего. Наше сознание, наша идеи принципиальная позиция и система убеждений – определяют, в каких количествах мы будем черпать жизненные блага. Если мыслить у Бога и приходить к реке жизни с чайной ложкой, то можно до конца своих дней проклинать жалкие крохи, которые удается ее зачерпнуть. Можно озлобиться на тех, кому досталось больше жизненных благ. Только помните, дурное слово в итоге ранит и говорящего. Река жизни течет вечно, ее воды всегда изобильны. В любую минуту мы можем прийти к ней с чайной ложкой, чашкой, ведром или бочкой. Единственное, что нас ограничивает, это наше собственное мышление. На самом деле мы можем получить все, что пожелаем, если только перестанем убеждать себя в том, что нам это недоступно. Вот такая простая истина. Как убеждение становится преградой? На протяжении своей жизни каждый из нас приобретает определенный опыт, и на основании всего пережитва у нас складывается то или иное представление о самих себе. И неважно, важно, истинно оно на самом деле или ложно поскольку если мы в него верим, оно становится нашей правдой. О чем мы постоянно твердим, то и определяет нашу реальность. Начните убеждать себя и окружающих в том, что вы на что-то не способны, и в конечном итоге все в это поверят. Независимо от того, соответствуют ли истине ваши убеждения о самом себе, если вы уверены в их справедливости, они будут определять качество вашей жизни. Как только мы принимаем некую идею как данность, она начинает воплощаться в жизнь, и ничто не в силах этому помешать. Например, если в нашем сознании закрепилась мысль о собственной неполноценности, об ограниченности своих возможностей и способностей, то именно она начнет управлять нашей жизнью. Решить эту проблему может только изменение умонастроения, что посеешь, то и пожнешь, посадил помидор, вырастает помидор. Он не передумает и не станет огурцом только потому, что решит, будто огурец вам нужнее. Пока вы будете сажать помидоры, из земли будут прорастать только они, даже если у вас на них аллергия. Задумайтесь о том, на фундаменте каких ценностей и убеждений строится ваша реальность. Каждый из нас за годы жизни накапливает определенный багаж точек зрения, мыслей, мнений, представлений и заблуждений. Он настолько важен для нас, что когда кто-то пытается нас в чем-то переубедить, мы изо всех сил продолжаем настаивать на своем, думая только об одном. Мне не нужны никакие новые идеи. У меня свои представления о жизни, и никто не смеет пытаться их изменить. Я руководствовался ими всю свою жизнь, а теперь мне говорят, что они неправильные. Я не хочу этого слышать. Каждый из нас живет в соответствии со своими представлениями о религии, политике, о самих себе, об окружающих, обо всем на свете. Многие из наших убеждений, сформировавшихся на основании прошлого опыта или позаимствованных у других людей, не соответствуют истине, но ради выживания в окружающем мире мы в них верим. Инстинкт самосохранения и потребность в определенности настолько велики, что мы придумываем собственные правила для игры под названием «жизнь» и убеждаем себя в том, что она такова на самом деле. К сожалению, часто наши представления об окружающем мире становятся преградой для самореализации, ограничивают нас, мешают добиться успеха. Освободитесь от оков заблуждений. Возможность достижения жизненного успеха зависит от того, готов ли человек отказаться от своих заблуждений. Болезни, бедность, неудача – все это результат неверия в себя, убежденности в ограниченности своих возможностей. Самое печальное заключается в том, что мы боимся менять свою жизнь даже тогда, когда понимаем, что в каких-то сферах ситуация складывается совсем не так, как нам хотелось бы. Мы до последнего прячемся в своей зоне психологического комфорта, насколько бы разрушительной для нас она ни была. Между тем, единственный способ выбраться из нее, освободившись от проблемы ошибочных представлений о самих себе, это признать некомфортную для нас правду. Степень нашей свободы прямо пропорциональна способности принять истину, не прячась и не убегая от нее. Мы должны перестать себя обманывать, винить других в своих бедах, избегать неприятных решений и признаться самим себе в том, что наши убеждения могут быть ошибочными, и что именно они виноваты во всех наших трудностях и проблемах. Речь идет не о том, чтобы отказаться от негативного мышления в пользу позитивного, а о том, чтобы научиться правильному мышлению то есть признать абсолютную истину о самих себе и о своем отношении к жизни. Правильное мышление, основанное на истине, а не на иллюзиях, служит фундаментом, обеспечивающим устойчивость мировосприятия в целом. И позитивное, и негативное мышление фильтруется через нашу систему убеждений. Правильное же мышление основывается на осознании истинного положения вещей в любой жизненной ситуации. Знание истины дает свободу. В какой бы ситуации вы ни оказались, всегда старайтесь понять ее истинную подоплеку. Выйдите за пределы своей системы убеждений и спросите свое высшее «Я». Что происходит на самом деле? Вы обязательно услышите ответ, если будете готовы принять правду. Руководствоваться этой истиной в своих поступках – вот в чем заключается суть правильного мышления. Дело не в позитивном или негативном настрое, важно просто быть самим собой. Если вы позволите себе это, то есть дадите возможность своему Высшему Я разобраться в истинном положении вещей, то ситуация разрешится наилучшим образом. И это не мистика, а всего лишь проявление закона, причины и следствия. С чего начинается успех? С незапамятных времен все великие наставники стремились открыть нам глаза на одну простую истину. Мы сами создаем свою реальность. более того, Мы несем полную ответственность за все происходящее в нашей жизни – хорошее и плохое, радости и горести, успех и неудачи. Если мы будем винить в своих проблемах какие-то внешние факторы, то и решения всегда будем искать за пределами своего внутреннего мира. Но чтобы найти объективные ответы на свои вопросы, мы должны по-новому взглянуть на самих себя, и это заставит нас увидеть в ином свете окружающих людей и происходящие события. Внешний мир во многом является отражением мира внутреннего, и вы должны это осознать. Миллионы людей, оказавшись в трудной ситуации, совершенно забывают о данном аспекте. Никакая настойчивость, никакая сила воли, никакое вдохновение, никакая мотивация не помогут справиться с проблемой, если искать решение во внешнем мире. Закон подобия. Все происходящее в нашей жизни подчиняется одному из основных законов, который гласит, Подобное притягивает подобное. Это закон подобия. Как и все законы мироздания, он срабатывает с математической точностью. Данный закон беспристрастен и объективен, то есть действует независимо от нашего желания. Действие закона подобия никогда не зависит от личностных качеств человека, его религиозных взглядов, достоинств, недостатков или чего бы то ни было. Ему подчиняются все до одного. Он также реален и неоспорим, как закон всемирного тяготения. До открытия закона всемирного тяготения, никто не знал о его существовании, тем не менее все ощущали на себе его действие. Так и закон подобия. Большинство из нас не осознает механизма его функционирования, однако все ему подчиняются. Не нужно знать всех тонкостей действий силы гравитации, чтобы не улететь в космос. Точно так же, не нужно знать тонкостей действия законоподобия, чтобы ощущать его влияние на свою жизнь. Вы сами создали и привлекли к себе то, что с вами происходит, даже если пока не осознаете этого. У данного правила нет исключений, и эта новость вас вряд ли обрадует, если сейчас ваша жизнь складывается не так, как вам хотелось бы. Поскольку у большинство из нас не обрели счастья в собственноручно созданной реальности, можно сделать вывод, что мы с вами достигли непревзойденного мастерства в умении притягивать к себе совершенно ненужные и нежелательные обстоятельства. Мы притягиваем к себе то, о чем думаем. Если это страх, то с нами начинает происходить как раз то, чего мы больше всего боимся. Если это хаос и сумятица, то жизнь еще больше запутывается, а мысли о богатстве и изобилии, в свою очередь, непременно привлекут успех и благополучие. Поэтому имеет смысл разобраться в своем подсознании, которое управляет нашей жизнью. Вы всегда правы. Основная функция подсознания заключается в том, чтобы следовать указаниям сознания. Оно на деле подтверждает то, что мы считаем правдой. Иными словами, задача подсознания – доказывать, что сознание всегда право. Поэтому если вы осознанно верите в свою неспособность кем-то стать, что-то сделать или чем-то обладать, то подсознание обязательно создаст для этого необходимые условия и найдет нужных людей, чтобы доказать вашу правоту. Оно работает по принципу автопилота. Управляя самолетом вручную, вы можете полететь в любую сторону, даже если автопилот запрограммировано движение в восточном направлении. Однако, как только вы включите автопилот, он сразу же возьмет управление на себя и поведет самолет на восток. Подсознание не меняет окружающую действительность, оно просто фильтрует поступающую извне информацию, выбирая ту, которая подтверждает ваши убеждения или представления о жизни. Например, если вы считаете, что вас преследуют неудачи в делах, или что нет никакой возможности дальнейшего развития бизнеса, ваше подсознание будет игнорировать любые деловые возможности и замечать только проблемы, чтобы подтвердить, что дела у вас действительно идут неважно, или что мир новых возможностей закрыт для вас навсегда. Подсознание не умеет думать самостоятельно, оно притягивает к вам то, что соответствует вашим самым глубоким внутренним убеждениям, не более и не менее того. Не зная об этом и не подозревая, что мысли создают вашу реальность, вы не почувствуете в себе сил изменить к лучшему свою жизнь и будете считать себя жертвой каких-то людей, условий или обстоятельств. Принимая свое бессилие, вы будете ждать помощи извне для осуществления своих желаний. Осознав, что все желаемое можно создать усилиями собственного разума с помощью правильного, то есть трезвого и объективного мышления, вы поймете, что только вы сами можете дать себе то, что вам нужно. Поверьте в свои созидательные способности. Чтобы создать желаемое, поверьте в силу, данную каждому из нас. Слышу возражения. Миллион людей голодают, мир стонет от болезней, войн и преступности. И несмотря на это, я должен верить в существование какой-то силы. Если она действительно существует, то почему допускает все это? На самом деле, сила не может позволять или не позволять чему-то происходить. Мы с вами уже говорили о том, что она нейтральна. Это просто созидающая сила, объективная сила жизни. С ее помощью мы можем создать все, что угодно. Даже когда мы действуем неосознанно, она будет поддерживать нас до тех пор, пока мы не извлечем уроков из своих ошибок. Следствие всегда будет равнозначно причине. Сила будет поддерживать нас независимо от нашего выбора, будь то нищета или процветания. В любом случае первопричина – наши собственные мысли. Мысль управляет силой. Мы уже говорили, что мысли воплощаются в реальность. Иными словами, человеку дается то, во что он верит. Не то, чего он хочет, а именно то, во что верит. Почувствуйте, насколько велика разница между этими понятиями. Стоит вам о чем-то подумать, и все мироздание приходит в движение. Это значит, что как только у вас в голове рождается какая-то мысль, какая-то идея, в вашей жизни тут же начинают появляться какие-то люди или обстоятельства, способствующие ее реализации. По сути, своей мыслью вы провоцируете происходящее события Оглянитесь вокруг, и вы увидите бесконечное множество удивительных творений этой силы. И что самое главное, ею наделен каждый из нас. Чем более вы восприимчивы к своей созидательной силе, тем полноценнее и насыщеннее будет ваша жизнь. Как же действует эта сила? Через нас с вами. Вот как это происходит. Что нужно сделать, чтобы завести машину? вернуть ключ зажигания, который включит электростартер, а тот, в свою очередь, запустит двигатель. Стартер питается электроэнергией, а что служит ее прямым источником? Аккумулятор? Нет, аккумулятор не является независимым источником энергии, его нужно заряжать. Выше Я – это, по сути, наш внутренний аккумулятор, накапливающий поступающую из Вселенной энергию, то есть силу, чтобы мы могли пользоваться ее в своей созидательной деятельности. Из курса физики мы знаем закон ОМА. Сила тока, то есть количество энергии на участке электрической цепи, например, в розетке, в которую мы включаем бытовые электроприборы, равна отношению напряжения на участке цепи к электрическому сопротивлению на этом участке. Теперь допустим, что к вашему дому подведена линия электропередачи напряжением 750 кВ, но в розетках вашей квартиры напряжение не превышает 220 В. Чтобы до такой степени уменьшить напряжение, на линии электропередачи используются трансформаторы. То же самое происходит с высшей силой Вселенной. Мы подключаемся к ней через свое высшее Я. Но бесконечная вселенская мудрость действует наподобие трансформатора, защищая нас от перегорания, то есть не позволяя получить слишком много возможностей до того, как мы будем готовы их принять. А если бы мы захотели увеличить силу тока в розетке? Тогда нам пришлось бы уменьшить сопротивление и проложить новую проводку, которая выдержала бы дополнительное напряжение. Как увеличить свою силу? Сила, как вода из реки в нашем предыдущем примере, в том смысле, что для большего количества требуется большая емкость. То, что ваше высшее Я подключено к высшей силе Вселенной, еще не означает, что можно просто повернуть переключатель и пользоваться ею. Вы не справитесь с таким потоком энергии. Чтобы постепенно увеличивать свои силы и возможности, сначала нужно подготовиться к встрече с созидающим вселенским разумом. Для этого необходимо выйти на более высокий уровень осознания, то есть сформировать новое представление о себе и свои взаимосвязи с этой силой. С каждым шагом вы будете все больше ощущать высшую силу вселенной и расширять свои творческие возможности. Мы с вами существа созидающие и наш потенциал безграничен. Если разобраться, мы постоянно что-то создаем, часто даже не осознавая этого. Знание своего истинного «я» и способа развития внутренней силы поможет нам постепенно превратить процесс созидания из бессознательного в осознанный. Осознанное созидание, в отличие от подсознательного, предоставляет нам возможность выбора. Мы часто говорим и слышим о том, что человек сам выбирает свою судьбу, но на самом деле это не совсем верно. Вряд ли кто-то из нас осознанно выбирает негармоничные отношения, финансовые проблемы или другие неблагоприятные жизненные ситуации. В большинстве случаев мы действуем в режиме по умолчанию, опираясь на прошлый опыт и сложившуюся систему представлений и убеждений. Выбор подразумевает сознательный подход к ситуации. Если же человеком движет подсознание, он не может принять осознанное решение, он действует на автопилоте. Действовать на автопилоте, значит руководствоваться исключительно инстинктом самосохранения. Подсознание управляет нашими поступками, а мы даже не осознаем происходящего. Вы становитесь способны совершить осознанный выбор, когда ваши действия перестают определяться привычными моделями поведения, и вы перестаете быть жертвой собственных бессознательных реакций. А до тех пор вы живете неосознанно, то есть думаете, чувствуете и действуете так, как привыкли считать правильным. Если негативное мышление на уровне подсознания не позволяет нам получить желаемого, то вместо того, чтобы его искоренять, мы должны всего лишь сосредоточиться на правильном мышлении. Правильное мышление – это мышление, основанное на истине. Истина, по определению, всегда правильна. Без неудовлетворенности не может быть роста. Ваше Высшее Я всегда знает, что вам необходимо больше всего. Вам остается лишь заявить о своем желании жить лучше. Поймите, что без неудовлетворенности нынешним положением вещей невозможны рост и перемены к лучшему. Разумеется, очень важно присутствовать в настоящем моменте и принимать жизнь такой, какая она есть. Но не менее важно развиваться, двигаться вперед от этой исходной точки. Внимательно проанализируйте свое чувство неудовлетворенности и многое о себе узнаете. Жизнь – это холст с постоянно меняющимся рисунком. Что вы на нем изобразите? Нужду и лишение? Помните, все, что вы нарисуете, станет вашей реальностью. Сковывают ли вас собственные ограничения? Обращали ли вы когда-нибудь внимание на то, что в цирке взрослых слонов привязывают к деревянным шестам только тонкой веревкой, а маленьких слонят приковывают цепью к надежно металлическим столбам, глубоко зарытым в землю? Это делается для того, чтобы они не попытались убежать. Если столб достаточно прочно сидит в земле, а цепь достаточно крепка, слоненок не сможет уйти дальше положенного. Рано или поздно наступает день, когда он перестает дергать цепь и оставляет попытки убежать. Металлический столб заменяют деревянным, поскольку знают, что животное привыкло к мысли о невозможности побега. То же самое мы делаем с собой, ограничивая себя собственными заблуждениями о своих возможностях и способностях. Получается, что мы ограничены не действительностью, а своим представлением о ней. Когда-то у меня был кот, который, наверное, думал, что не умеет высоко прыгать, поэтому никогда не пытался этого сделать. Повзрослев и постарев, он просто забыл о своей неспособности покорять высоты. Однажды, придя домой, я обнаружил его на верхней полке книжного стеллажа, откуда он умудрился сбросить все книги и декоративные безделушки. Видимо, в своем кошачьем старческом слабоумии он совершенно забыл о том, на что способен и на что не способен. А если бы мы могли постареть в хорошем смысле этого слова, может быть, и мы бы забыли, что чего-то не умеем или не можем, и просто делали бы это. Знание правил жизни Поймите, что если ваша жизнь складывается не так, как хотелось бы, то виноваты в этом ложное убеждение, мешающие вам стать тем, кем вы могли бы. К сожалению, большая часть человечества чувствует себя так, словно находится в западне. Глядя вокруг, мы видим страдания, нищету, голод, миллионы хороших и достойных людей, которым приходится бороться за самое необходимое. И начинает казаться, что мир сошел с ума. Люди сдаются, не выдерживая этого напряжения. Они начинают верить, что должны отбирать кусок у других, чтобы самим не умереть с голоду. Мало кто из нас заглядывает в собственную душу, чтобы найти объяснение этому хаосу и разумное решение. Лишь некоторые люди действительно пытаются разобраться в правилах игры под названием «жизнь». Все остальные из-за незнания жизни и самих себя, суетятся, борются, напрягаются изо всех сил, чтобы получить желаемое. Но у них все равно ничего не выходит. Игра в жизнь. Жизнь – это действительно игра. Кто-то играет в борьбу, кто-то в болезнь, кто-то в бедность, кто-то всю жизнь любой ценой доказывает свою правоту, кто-то все время везде опаздывает. Но некоторые предпочитают играть в счастье, богатство и отличное здоровье. Главное понять, что каждый из нас живет по тем правилам, которые придумал для себя сам, и что у любой игры есть свои плюсы. Если бы она не приносила нам никакого удовольствия, мы бы ее давно прекратили. Взгляните на собственную жизнь. Попробуйте понять, какое скрытое преимущество дает вам отказ от ответственности. Казалось бы, разве можно испытывать какие-то положительные эмоции, постоянно чувствуя себя жертвой обстоятельств? Разве можно наслаждаться ощущением собственной слабости, неполноценности, некомпетентности? Оказывается, можно. Все дело в вознаграждении или компенсации. Например, выбирая для себя роль слабого человека, вы гарантируете себе любовь, опеку и защиту со стороны окружающих. Это самый верный способ привлечь к себе внимание. Если вы играете в нерешительность, в неспособность принимать самостоятельные решения, то тем самым защищаете себя от обвинений в случае какой-то ошибки. Иными словами, если вы персонаж со связанными за спиной руками, то на сцене рядом с вами обязательно окажется тот, кто позаботится о вас. Беспомощность – это на самом деле средство манипулирования окружающими. Всем известно, насколько велика сила слабости. С ее помощью прекрасно получается заставлять других людей разыгрывать написанный для них сценарий. Подумайте, какую компенсацию вы получаете за свою роль. Многие, например, пользуются своей болезнью. Кто-то из вас, возможно, возразит, это бесчувственно и жестоко. Вы не знаете, через что мне пришлось пройти. Нет, это не жестоко. Жестоко это отрицать. Ведь подобными возражениями вы признаете, что у вашей болезни гораздо больше прав определять вашу судьбу, чем у вас самих. Только вопрос в том, кто наделил болезнь такой властью. Если сейчас вы болеете, попробуйте объективно проанализировать свое состояние. Не жалейте, не корите себя, вообще постарайтесь на минуту забыть об эмоциях. Просто прислушайтесь к тому, что может рассказать вам болезнь. Вы должны знать, что все происходящее с телом начинается с разума. Телесный недуг – это физиологическая реакция организма на психическое состояние. Тело всегда расскажет о том, что творится у вас в разуме и в душе. Пусть оно станет вашим учителем. Любопытно, что в нашем обществе считается совершенно нормальным потратить несколько тысяч долларов на реабилитацию после сердечного приступа. Но если бы вы израсходовали такую же сумму на развлечения, вас бы дружно осудили или в лучшем случае не поняли. Похоже, с приоритетами у нас полная неразбериха. Может быть, если бы мы тратили тысячи долларов на развлечения, у нас было бы меньше сердечных приступов. Задумайтесь, развлекаться и веселиться это предосудительно и неправильно? А страдать от боли вполне нормально и естественно? Ожидание – это ловушка. Почему мы ждем подходящего момента, чтобы стать здоровыми, счастливыми, богатыми, жить в полную силу, открыть свое дело, влюбиться, общаться, разобраться в личной жизни в отношениях с близкими? Ожидание – это ловушка. Мы ждем, пока поднимутся процентные ставки, пока улучшится экономическая ситуация, пока человек изменится. Пока пройдут праздники, чтобы сесть на диету, всегда найдется причина подождать, отложить, перенести. Что если помощь не придет? Однажды я познакомился с девушкой, она была молода, красива и умна. У нее было все, что только можно пожелать, но несмотря на это, она несколько раз пыталась убить себя с помощью алкоголя и наркотиков. Знаете почему? Потому что никак не могла избавиться от ощущения пустоты. Она не понимала, что сама может создать для себя ту реальность, о которой мечтала. Вместо этого она все ждала, что кто-то придет и сделает ее счастливой. Но этот кто-то так и не появился. Стремление обрести счастье с помощью окружающих, так же как и убежденность в своей способности сделать их счастливыми, не приносит ничего, кроме бесконечных социальных проектов и движений за лучший мир. Нет большего заблуждения, чем вера человечества в свою способность построить более сознательное и духовно совершенное общество. Все, кому не лень, призывают нас бороться за лучший мир, за оздоровление общества, но это ошибка. Поскольку каждый из нас в отдельности не в состоянии создать что-то выше собственного уровня самосознания, общество в целом не становится совершеннее. Сложные системы социальных реформ лишь взваливают на нас новое бремя поверх старого. Наш перегруженный разум не знает, как справиться с бесчисленными общественными программами. В отчаянной попытке изменить что-то к лучшему, он заставляет нас искать смысл там, где его нет. Проблема в том, что мы пытаемся исправить все неправильное в мире за счет внешних факторов. Мы хотим заставить окружающую действительность измениться. К сожалению, такой подход заранее обречен на неудачу, поскольку мы боремся со следствием, а не с причиной. Перемены начинаются внутри. Мы должны как можно чаще напоминать себе и другим людям, что способны и должны изменить внешний мир за счет трансформации своего внутреннего мира. Мы видим многочисленные доказательства того, что попытки изменить его снаружи совершенно бесполезны и бессмысленны. Эффективное решение проблемы голода, нищеты и бесконечных межнациональных конфликтов кроется в нашей способности реализовать свой внутренний потенциал. Единственный способ излечить мир – сначала излечить себя. Эта идея не нова. Но мне кажется, что было бы не лишним еще раз вспомнить о том, кто мы такие и на что способны. В силу законоподобия мы осознанно или бессознательно привлекаем к себе все, что с нами происходит. Во всем, что делают с нами окружающие, есть и наша доля ответственности. По большому счету, среди нас нет жертв, все мы добровольцы. Это горькая пилюля, но ее придется проглотить, иначе мы ничего не сможем изменить в лучшую сторону. Мы только и делаем, что кого-то в чем-то обвиняем. Как бы вы поступили, если бы ваши часы неправильно показывали время? Потребовали бы, чтобы на всех часах мира были переведены стрелки, или сделали бы это со своими? К сожалению, испытывая недовольство своей действительностью, мы не спешим внести такие же корректировки в свою жизненную позицию, а вместо этого требуем, чтобы действительность приспособилась к нашим иллюзиям. Начало пути к успеху. Величайшая сила человека кроется в его способности управлять своими мыслями. Бесконтрольный разум настроен на болезни, бедность, неприятности, а не на богатство, успех и здоровье. Если мы создаем свою жизнь не такой, какой хотим, это говорит о том, что нами управляет подсознание. Но поскольку бытие определяется сознанием, то наша главная задача заключается в достижении как можно более высокого уровня самосознания. Для этого нужно объективно оценить свою жизнь и пересмотреть собственную систему ценностей и убеждений, даже если это будет вопреки нашему самолюбию. Чтобы изменить какой-то аспект своей действительности, мы должны избавиться от всего, что стоит между нашими убеждениями и желаниями. В глубине души вы точно знаете, чего хотите, и если прислушаетесь к своему внутреннему голосу, он обязательно вам все расскажет. Разум может предать, но интуиция никогда. Она связывает вас с бесконечной вселенской силой, поэтому научитесь ей доверять. Окружающие могут манипулировать вами через ваши мысли, но им никогда не удастся контролировать вашу интуицию. Иногда нам кажется, что поддавшись интуиции, мы что-то потеряем. А вы когда-нибудь думали о том, что потеряли, не прислушавшись к ней? Что бы ни говорил внутренний голос, это именно то, что вы должны услышать. По мере того, как вы будете учиться доверять ему все больше и больше, он будет подсказывать вам правильное на данный момент решение. Ваша жизнь имеет огромное значение. Она важна лично для вас и для всего человечества. Я верю, что у каждого из нас есть своя миссия. Прислушайтесь к своей интуиции, и она подскажет, в чем заключается ваше предназначение.